Глава вторая. Браслет. Мафия опустила уши и поджала хвост. У меня нет четверок. О! -о, -о, -о восхитилась Глаша. Я сейчас не солгала, вздохнула Пагль. Но ни одной отметки хорошо в дневнике нет. Исключительно тройки. Глаша села на большой камень. «Некоторые удовлетворительно, намного ценнее и отлично. Просто тебе требуется больше времени для усвоения материала. Я вообще в первом классе на второй год осталась». «Правда?» — ахнула Мафи. «Вы же учительница». «Музыки и хореографии. Вот тут я первая», — улыбнулась Глаша. «Остальные предметы — «Математика, язык, людей, история мне трудно давались». «Я танцую, как больной бегемот», – пожаловалась Мафи. «Не имею никаких талантов. Вот Джози – отличница». Глаша протянула Мафи свою корзинку. «Угощайся. Ежемалинка сейчас самая сладкая». А насчет твоей младшей сестры беспокоюсь я на ее счет. «Почему — Почему? — удивилась Мафи и повторила. — Она отличница. Сейчас идет через деревню с грамотой. Ее все-все поздравляют. Глаша аккуратно расправила юбку. За знания ставят отметки. Вот за доброту, скромность. Умение посочувствовать, любовь, милосердие ни двойки, ни пятерки не раздают. Тщеславие в паре с гордостью могут принести жози много неприятностей. Почему она решила шагать домой длинным путем, через село? Мафи взяла одну ягодку. — Ну, не знаю. Наверное, хочет зайти в магазин. «По какой причине не убрала похвальную грамоту в портфель?» — задала новый вопрос Глаша. «Боится помять», — предположила Мафи и добавила. «Я бы тоже не хотела испортить такой документ». Глаша усмехнулась. «Мафичка, полагаю, дело в ином. Жози необходимо продемонстрировать всем, какая она молодец, услышать похвалы, «Поздравление!» «Разве это плохо?» — удивилась Пагль. Глаша сняла слабкий браслет и протянула его мафии. «Прочитай надпись». «Бывает добро козлу, а находка в потерю», — произнесла собачка. «Не понимаю. Если найдешь конфету, то сразу ее лишишься?» Глаша нахмурилась. Нельзя подбирать ни шоколадки, ни игрушки, ни что-либо еще, если оно валяется на дороге. «Вчера я увидела на детской площадке шаль ежихи Маши», — вспомнила Мафи. «Взяла ее и отнесла хозяйке. Неправильно поступила». «Часто встречаются одинаковые платки», — улыбнулась Глаша. Ты думаешь, шаль принадлежит ежихе. А на самом деле ее владелица совсем другая соседка. Лучше сбегать к Маше, спросить. Приметила на детской площадке платок. Очень на ваш похож. Вы свой случайно не теряли? Хорошо, кивнула мафия. Но все равно не понимаю надпись на браслете. Добро козлу... «Находка в потерю. Это как?» Глаша встала. «Мафичка, через пять минут мне надо начинать занятия по хореографии. Пора бежать. Непременно все тебе объясню. У вас когда собрание?» «Какое?» — изумилась Мафи. «Лотерея добрых дел. Неужели забыла?» — удивилась французская бульдожка. «Совсем из головы выпало», — призналась мафия. «Сегодня шесть вечера в школе». «После окончания можешь заглянуть в гости», — предложила Глаша. «Поговорим за чаем. Любишь зефир в шоколаде?» Мафия облизнулась. «Разве есть хоть один житель прекрасной долины, который откажется от вкуснятины?» «Жду тебя», — улыбнулась Глаша, и поправила браслетик. Почему вы всегда с этим украшением? Стало любопытно Паглю. В детстве я очень гордилась тем, что имею белоснежную шерсть. У французских бульдогов подобный окрас редкость считала себя самой умной, красивой. А потом случилась беда большая. Браслет я получила в подарок от того, кто мне помог выбраться из неприятности. И объяснил, красота и ум не моя заслуга. Они достались мне от родителей. Украшение всегда со мной. Если вдруг увидишь его где-то на земле, значит, со мной случилось что-то нехорошее».